Митя в длинных плавках и кепке лежал в шезлонге на первой линии у моря. Поверхность воды казалась совершенно ровной, море не двигалось. На пляже было мало людей. Серое небо не обещало дождя, но не обещало и солнца. Никаких обещаний от угрюмого неба, покрытого однотонной краской. Оля лежала на полотенце с книгой. Только что она искупалась, а теперь пыталась обсохнуть. Но капли так и оставались на ней. Митя приподнялся и посмотрел на дорогу. Там маячила чья-то фигура, какого-то, кажется, старика или просто мужчины, который стоял и смотрел в Митину сторону. Захотелось ему помахать, но Митя не стал. Мити не очень хотелось плавать, но он понимал, что пора окунуться. Сколько можно просто лежать и смотреть. Оглянулся по сторонам, еще посидел барабаня пальцами по лежаку, потом потянулся, зевнул, И, отряхнув с попы песок, медленно двинулся в сторону моря.